ТРАКТИР АДМИРАЛ БЕНБОУ В трактир Адмирал Бенбоу, принадлежавший моему отцу, посетители заходили нечасто. А с того дня, как в нем появился пожилой загорелый моряк с лицом изуродованным шрамом, они и вовсе обходили нас стороной. Вот как это случилось. Я помню, будто все это происходило вчера. Моряк появился в дверях трактира, а следом за ним доставили на тачке старый морской сундук. Новый постоялец был высок и грузен, с темным обветренным лицом. На затылке, над воротом его потрепанного камзола, виднелась просмоленная косица. Он опирался на толстую палку, ею-то он и стукнул в нашу дверь и потребовал стакан рому. Получив желаемое, моряк огляделся и заметил, что посетителей у нас немного. Я поживу у вас пару недель. Комната, ром, свиная грудинка, яичница — вот и все, что мне нужно. Да еще окно, из которого видно море и корабли. Он бросил отцу несколько золотых монет и велел человеку, привезшему за ним сундук, помочь отнести его наверх. Так в нашем трактире появился капитан. С первой минуты все, и гости, и хозяева, трепетали под его свирепым взглядом. Целыми днями он бродил по прибрежным скалам со своей неизменной палкой и подзорной трубой. Вечерами он устраивался в общей комнате у очага, не спеша потягивая ром и не отвечая на дружелюбные попытки наших посетителей заговорить с ним. Сначала я думал, что он тоскует по вольной морской жизни, Но потом заметил, что когда к нам заглядывали по дороге в Бристоль моряки, капитан старался оставаться незамеченным и не попадаться им на глаза. Как-то раз он подозвал меня и за четыре пенса серебром в месяц нанял следить за окрестностями. Его интересовало одно – появление одноногого моряка. Просьба показалась мне странной, однако ответить отказом я побоялся. Наш постоялец так накачивался ромом, что совершенно терял голову. Он горланил свои жуткие песни, грохотал кулаком по столу, приставал ко всем посетителям. Они боялись его, а он как будто нарочно рассказывал леденящие душу байки о виселицах, хождении по доске, о пиратских рейдах в водах Мэйна. Его крепкая ругань пугала нас не меньше его огромных кулаков. Отец боялся, что скоро придется закрыть трактир, так как к нам никто не будет ходить. К тому же деньги, так щедро брошенные капитаном в день приезда, давно закончились, а любые намеки отца о дополнительной плате встречались с яростью и раздражением. Единственный раз на моей памяти капитану осмелились перечить. Это произошло тогда, когда отец мой был уже очень сильно болен. Однажды вечером навестить больного пришел доктор Ливси. Осмотрев отца, доктор спустился в общую залу и сидел, покуривая трубку и беседуя с гостями. Этот изящный, аккуратно одетый, приветливый человек в белоснежном парике особенно резко отличался от нашего грязного, грузного капитана, который, напившись рому, сидел, уронив голову на стол. Внезапно капитан разразился своей обычной песней – 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и бутылка рому, пей, и дьявол доведет до конца, йо-хо-хо, и бутылка рому». Все испуганно затихли. Только доктор Ливси продолжал, как ни в чем не бывало, говорить, спокойно покуривая трубку. «Увидев, что на него не обращают внимания, капитан заорал, пересыпая речь ругательствами». Эй, заткнитесь там на палубе! Это вы ко мне обращаетесь, сэр? Именно вам! Единственное, что могу вам ответить, так это то, что если вы не прекратите наливаться ромом, то вскоре мир избавится от одного из самых отъявленных негодяев. Капитан в ярости вскочил на ноги и выхватил из кармана матросский складной нож. Блестящее лезвие притягивало все взгляды. Доктор же оставался совершенно спокойным. Чеканя слова, он заявил. «Если вы сию же секунду не уберете нож, клянусь честью, вашу судьбу будет решать первая же сессия суда, и вас непременно вздернут». Взгляды капитана и доктора скрестились. Капитан спрятал нож и, ворча как побитый пес, вернулся на место. «А теперь, сэр, я установлю за вами строгий надзор. И если до меня дойдет хоть малейшая жалоба, я сделаю все, чтобы вас выставили отсюда. Затем доктору подали лошадь, и он уехал. А капитан в течение нескольких вечеров вел себя спокойно.